Веревки сняли, ограду перекрасили, а на излов д е б а ш и р о в послали специальный дозор. Теперь можно было встречать гостей. Шестой вагон скорого поезда проскочил метров на десять против обычного, и встречающие побежали вдогонку. Первыми под всполохи фото-блицев попали братья Бурчалкины. а потом чемоданы из кожей безымянного животного, который вытащил на ступеньке переводчик Сени Альшанны. Следом животом вперед на п е р о н сошел воятель-монументалист Сипун в пиджаке делегат на шести пуговицах. Крутой излом бровей и с о м к н у т о й скобкой вниз губы сразу выдавали в нем мыслителя, озабоченному чем-то важным, а может быть и перу с т е п е н Он неспешно подул Егору Петровичу свою знаменитую руку, а затем уж представил собравшимся иностранцам. Сюда в о лосы напоребячий гладкий, иноземец приподнял Касторовый ктелок о и неглубоко поклонился. Не зная, как в таком случае ответить, Егор Петрович отставил ногу назад и приснял свою кепку на два пальца. «Мистер Бивербрук благодарит товарища мэра за встречу». и питает н а д е ж д о что общение будет взаимоприятным, — заторторил переводчик Альшаны. Товарищ мэр снова откинул ногу, будто отпихивая кого-то, мешавшему ему сзади, и з а я в и л что надежда имеет основание. Гостей бережно погрузили в исполкомовскую «Волгу» и повезли прямо на пристань. Следом за ними на городском автобусе отправились и братья-бурчалки. А на пристань уже началась праздничная суматоха. Принаряженная городская общественность нервно грызла подсолнухи. Представитель солнечного Крыма о с т о ж ь е в приготовивший праздничную речь, стукал согнутым пальцем по микрофону и не без удовольствия повторял «Раз, два, три, проверка слуха!» И оркестранты продували м е н д н е мунштуки. Виновник торжества, белый корабль на подводных крыльях, разбрасывал по воде пляшущих солнечных зайчиков и готовился в первый рейс. с конечным пунктом в янтарных песках. Роману Бурчалкину корабль понравился. Он представился Егору п е т р о в и ч тот познакомил вас с главным конструктором судоверфи Суздальцевым. Пока Роман интересовался скоростью корабля, водоизмещением и другими скучными материями, Стасик приметил подаль чайки, н е к а з и с т ы проходе к Добрыню и отправился на разведку местности. Добрыня ласково тёрся о причал отслужившими своё мазовскими покрышками, висевшими на бортах. Команда готовилась к отплытию и криками поторапливала мешочников. По неровному прошпаклёванному шелухой от подсолнухов трапу спору поднимались а р е с т а р е с о в и ч Берёста, И знаток иностранных душ-переводчика Альшаны в угнетенной задаче й обеспечить на уровне и не сорвать встречу Биверброка с ю д е н ч е м Иванов-Федоровске. Возле трапа стоял Вахтиной ф у р а ж к и с крабом такой величины, что, будь он настоящим, его хотел бы на пять салатов. — Здорово, отец! — обратился Стасик к Вахтинам. — Давно плаваешь на корабле? — Какой это корабль? — обнажил свой нигилизм Вахтиной. грубо намекая на былую причастность к эсминцам. Баркас для бабушек. Дно в ракушках, только распилить до шкатулок наделать. Знаешь-таки, е привет ы с Крыма, а ты корабль. Извини, заведующий погорячился. Тон Вахтиному сказал Стасик. а Есть на этой реке город Портбелужинск. Да раньше это город. Опять намек. деск Бывали и в Одессе, и в Марселе. б е л у ж е н с к Ха! Не зря его в Иванов Федоров с к о б е р н у л и Там на пристани и веревку от Вобла не найдешь. Это надо проверить, — оживился Стасик. — Я тебе точно говорю, — обиделся моряк. — А не веришь? Возьми палубные да проверь. И отвернулся. Мигом, взяв два палубных билета, Стасик ринулся за братом. Роман стоял возле самой трибуны в окружении главного конструктора Суздальцева Егора Петровича Агапа Палча и переводил англичанину выступление представителя Солнечного Крыма товарища а с т о ж ь ю б о л ь ш о м у кораблю большое плавание», — певучий говорил Астожьев, радуясь метко найденному слову, — «далекое становится близким. Мы всегда, дорогие арбузовцы, были сердцем с вами, о п я т ь связаны навеки прямым и дешевым путем». — Срочно, добрыню! — шепнул Стасик, потянув брата за руку. — Мы едем в и в а н о в ф е д о р о в с к о б о ж д и т е товарищ корреспондент! — взмолился Егор п т р о в и ч Я ведь кроме Хенде-Хох ничего иностранного не могу, а переводчик мы услали. — Останьтесь до завтра. Вам охота Ивана-Федорова посмотреть? Так не убежит он за ночь, а утром я вам с дорогой...